8. Лошадки против пара А теперь, как и обещал, расскажу об уникальном, единственном в своем роде случае, когда одно из проявлений технического прогресса все же удалось затормозить и не допустить к широкому употреблению. Причем проделали это не религиозные фанатики, не толпа разъяренных луддитов с кувалдами или батраков с факелами, Вполне респектабельны господа с положением в обществе и с солидными банковскими счетами. Начну чуточку издалека. Восемнадцатый век именовали и до сих пор именуют веком просвещения. Сколько это просвещение принесло вреда и крови, уже другая тема. Так вот, век девятнадцатый с полным на то основанием можно поименовать веком пара. Герберт Уэллс. Всю жизнь так его и называл. Именно в этом столетии паровой двигатель получил совершенно новое применение. Его начали устанавливать на кораблях и сухопутных транспортных средствах. Я специально употребил такой термин, потому что паровозам предшествовали безрельсовые пассажирские повозки. Что до кораблей, есть сведения, что еще в начале XVIII века Знаменитый французский физик Дени Попен Попин, испытывал на сене суденышко с боровым двигателем. Но толпа суеверных парижан, усмотревши тут происки дьявола, разнесла кораблик в щепки, а Попен с подмастерьем едва унесли ноги. Правда, сведения эти смутные и довольно невнятные, примерно такие, как в энциклопедическом словаре Павленкова 1913 года применил паровую машину к движению лодки. Достоверно известно, что папен изобрел получивший его имя паровой котел, наслуживший исключительно для выворки костей под давлением. И так называемую пароатмосферную машину, в которой котел был отделен от цилиндра. Что касается лодки с паровым двигателем, здесь все гораздо туманнее, как, кстати, и с годами жизни Попена. Годом его рождения везде уверенно значится 1645-й, а вот год смерти даже в самых серьезных изданиях указывается разный 1710, – 1710-й, 1714 Если же обратиться к абсолютно достоверным историческим источникам, Англии принадлежит приоритет в изобретении вполне работоспособного парового буксира, и первого в мире пассажирского парохода. Правда, к некоторой досаде англичан оба изобретателями оказывались не англосаксы, а шотландцы. Что поделать? Дикие хайлендеры, на которых Джон Буль долго смотрел свысока, получив доступ к европейскому образованию, очень быстро перестали быть дикими. В 1802 году шотландский инженер Уильям Саймингтон Построил паровое судно с грибным колесом в корме и назвал его, подозревая в честь какой-то своей симпатии, Шарлотта Дундас. Как я уже говорил, кораблик был вполне работоспособен. Некоторое время водил караван-барш по каналу Форт Клайд. Правда, потом от его услуг пришлось отказаться. Колесо создавало чересчур высокие волны, понемногу подмывавшие и разрушавшие берега канала. Десять лет спустя шотландский механик Генри Белл построил небольшое паровое судно «Комет», у которого по обоим бортам было по два грибных колеса. Оно и стало первым в Европе пассажирским пароходом, долго совершавшим регулярные рейсы в реке клайд по маршруту глазго хеленсборо гринок Таким образом, оба изобретения были сделаны и успешно применялись в дикой некогда Шотландии. Англичане подключились позже. Курьезный случай, но ведь было. Несколько лет назад мой знакомый судовой инженер по профессии, прилично владевший английским, несколько дней прожил в маленьком городке на берегу озера Лох-Несс. Запавшись хорошим биноклем, добросовестно пытался высмотреть легендарное чудовище, но так и не увидел. Как-то вечером в пабе он разговорился с местными. Когда речь зашла о всяких изобретениях, открытиях и научно-технических достижениях, которых шотландцы опередили сосценахов, то бишь англичан, мой знакомый упомянул и о Шарлотте Дундес с Кометом, узнав, что и в далекой загадочной России о них знают, хайлендеры радостно взревели и... Короче говоря, после закрытия паба в отель моего знакомого торжественно несла целая процессия. Сам он после бурного шотландского гостеприимства передвигаться и воспринимать окружающее был решительно не способен. А утром, продрав глаза на неразобранной постели, Убедился, что иные шотландские традиции ничем не отличаются от русских. На тумбочке стояла непочатая бутылка доброго шотландского виски. Ладно, шутки в сторону. Поговорим всерьез о паровых повозках. Вот тут приоритет прочно держат французы. Еще в 1769 году вроде бы привыкшие ко всему парижане были поражены не на шутку. По улице с лязгом и грохотом катила какая-то махина на трех могучих деревянных колесах с железными ободами. Впереди на приспособление вроде ухвата или оглобель помещался огромный дымящийся котел. Причем это чудо природы ехало без лошадей!» Это первый раз показал публике свое изобретение артиллерийский офицер Николай Кюньё. Артиллерист. Он предназначал свое детище, названное им паровой телегой, в качестве артиллерийского тягача. Кстати, первый в мире, кому пришла в голову эта идея. Вот только ничего из этого не вышло. Очень уж несовершенной оказалась махина Кюньё. Весила она несколько тонн, а мощность двигателя была не более двух лошадиных сил, так что паровая телега плелась, как улитка, и ее без труда обгоняли пешеходы. Давление пара быстро падало, и каждую четверть часа приходилось останавливаться и заново раскочегаривать топку, что опять-таки занимало не менее четверти часа. Да и управлять телегой из-за ее огромного веса было крайне трудно. Так что очень быстро агрегат Кюньо превратился из объекта всеобщего интереса в объект всеобщих насмешек. Парижане всегда были остры на язык. Вспомните, как начинается первая глава «Трех мушкетеров». Вдобавок котел однажды сорвался с ухвата и взорвался с грохотом, не на шутку перепугавшим жителей окрестных кварталов. Киньо не сдавался, построил новый агрегат, точную копию первого и продолжал испытания, с тем же унылым результатом. А поскольку он был не витавшим в облаках прожектером, а практичным до мозга костей инженером, быстро понял, что тянет пустышку, При тогдашнем уровне техники усовершенствовать изобретение было нереально, и для практического дела перевозки пушек приспособить его решительно невозможно. Махнул рукой и продолжал служить, как служил, уже не занимаясь изобретениями. К идее механического артиллерийского тягача вернулись только в начале XX века, когда появились гораздо более подходящие для этого машины – трактора с двигателями внутреннего сгорания. А паровую телегу Кюньё и сегодня при желании может увидеть каждый, кому случится побывать в Париже. Она стоит, подлинная, второй экземпляр, на почетном месте в консерватории искусств и ремесел. К музыке это название не имеет никакого отношения, здесь употреблено первоначальное значение латинского слова «хранилище». Это музей техники, основанный еще в 1794 году. Вернемся в Англию. Там с 1797 года мастерил и испытывал самобеглые повозки помощник Джеймса Уатте, изобретателя совершенной и экономичной паровой машины Ричард Тревитик. И снова подозрительно не английская фамилия. С равным успехом Треветик может оказаться шотландцем или, скорее, ирландцем, валийцем или корнуольцем. В 1801 он построил первую способную удовлетворительно передвигаться машину и раскатывал на ней по дорогам в провинции. То ли исторический анекдот, то ли быль. В те времена английские дороги были во множестве перегорожены шлагбаумами, где с карет взимали пошлину. Как законопослушный британец, Треветик остановил повозку у первого попавшегося на пути шлагбаума и спросил, «Сколько с меня?» Сборщик пошлины поднял шлагбаум и, стуча зубами трясясь от страха, пролепетал, «Да что вы! Не пение Проезжайте уж, господин дьявол!» Конструкция 1801 года Треветика не удовлетворила, и он стал создавать новые. Успешно испытав их в 1802-1803 годах в графстве Корнуолл, он построил несколько однотипных повозок. И, будучи человеком практичным, решил не публику ипотировать, а заняться реальным и доходным в те времена бизнесом – междугородными пассажирскими перевозками. Дело не заладилось с самого начала. Консервативные англичане – как, возможно, и мы бы с вами на их месте, откровенно побаивались диковинной новинки, отчаянно дымящей и как-то ухитрявшейся ехать без лошадей. Всей прибыли получились сплошные убытки. Да вдобавок возбудился Джеймс Уатт. Поскольку на повозках Тревитика стояли паровые машины его системы, он усмотрел в этом какой-то ущерб своим интересам затеял против бывшего помощника судебный процесс, хотя, по-моему, вполне мог бы вместо этого войти в долю. Чего он хотел от Тревитика добиться, мне пока так и не удалось выяснить. Процесс получился долгим и разорительным для Тревитика. Адвокаты всегда были не недешевым удовольствием, а уж в тогдашней Англии с ее сложной и запутанной системой юридической волокиты считал Диккенса, тот в теме. В конце концов, Тревитик оставил все работы над повозками и построил первый в мире паровоз, предназначавшийся для транспортировки по рельсам из шахты вагонеток с углем. Но если уж не везет, так не везет. Идея была вполне толковая и через несколько десятилетий получилось самое широкое распространение во всем мире — Но не зря знаменитый советский летчик-испытатель Марк Галлай считал везение чисто физической категорией, вроде умения играть на скрипке или хорошо водить машину. У одних это качество есть, у других нет, хоть ты тресни. Испытания локомотива Треветика состоялись в 1804 году в одном из пяти горняцких поселков в Нью-Касле, и, к сожалению, неопровержимо показали, что локомотив получился слишком тяжелым, а потому неэкономичным. Денег на его усовершенствование у Треветика уже не было, а спонсоров он найти не сумел. Забросив все работы, через несколько лет он умер в полной нищете. Еще один классический пример того, как талантливый изобретатель – оказался не в состоянии справиться с грубой прозой жизни. Характерный пример, пусть и не имеющий отношения к Англии. Пароходный грибной винт изобрел подданный Австрийской империи чех по национальности Йозеф Рессел из городка Хрудим. Патент он получил еще в 1827 году, но так и не смог найти спонсоров, которые помогли бы широко внедрить его изобретение что принесло бы неплохой доход и самому изобретателю. По тогдашним порядкам патент на изобретение выдавался на определенный срок, и после его истечения любой мог переписать его на себя, и это было совершенно законно. Так произошло и в данном случае. Нашлись люди, оценившие в полной мере значение изобретения, превосходившего по многим показателям обычные грибные колеса. Люди были совсем другого склада, деловые, практичные, умевшие привлекать богатых спонсоров. Дождались истечения срока и разбогатели, и числятся теперь изобретателями винта. А талантливый, но совершенно лишенный житейской практичности Рессел умер от тифа, в нищете и полной безвестности. Кто настоящий изобретатель корабельного винта, помнят только его земляки да и то в основном историки судостроения и мореплавания. Нечто похожее произошло и с тревитиком. На испытаниях локомотива в нью присутствовал еще один изобретатель по имени Джорс Стефансон. Идею он ухватил моментально. Через несколько лет создал вполне надежный и работоспособный локомотив. Именно он и числится в большой истории изобретателем паровоза а Тревитик почти совершенно забыт. Большой ошибкой было бы считать Стефансона примитивным воришкой чужих идей. Все гораздо сложнее. Стефансон и сам был талантливым изобретателем, создал несколько моделей паровозов, становившихся все совершеннее и совершеннее, и внес в конструкцию несколько своих оригинальных новшеств, весьма важных для дальнейшего развития паровозного дела. Так что никакого плагиата, Стефансон заимствовал лишь общую идею и значительно ее развил собственными изобретениями. И что не менее важно, именно Стефансон построил первую в мире железную дорогу между городами Стоктон и Дарлингтон в графстве Дарем. Небольшая была дорога, чуть подлиннее десяти километров, но первая в мире. Так что англичанам есть чем гордиться. Большая история прилежно зафиксировала дату, когда из Стоктона в Дарлингтон вышел первый поезд. 25 сентября 1825 года. Такая интересная подробность. При отправлении поезда под колеса угодил, с самыми печальными для себя последствиями, один из городских магистратов. Поскольку только-только отошедший от перрона поезд двигался не быстрее пешехода, объяснение подворачивается только одно. Достопочтенный джентльмен перебрал Лишку на торжестве, и пьяных глаз оказался на путях. Больше ничего как-то и не приходит в голову. Так что среди многочисленных английских приоритетов в самых разных областях жизни есть и такой. Первый в мире человек, погибший под колесами поезда, был англичанином. Правда, мне думается, что приоритет этот довольно унылый, не из тех, которыми следует гордиться. В 1830 году на новой железной дороги Манчестер-Ливерпуль Это уже было длиннее, больше 50 километров. Паровоз Стефансона-ракета достиг скорости 50 километров в час, то есть поставил тогдашний мировой рекорд, побитый нескоро. И, наконец, именно Стефансон дал толчок возрождению паровых дилижансов, сам того не ведая и не работая в этом направлении. Просто-напросто успешная работа его паровозов воодушевило последователей Тревитика почти через 20 лет после банкротства талантливого, но непрактичного изобретателя. В 1831 году в графстве Глостершир изобретатель Голдсорси Гюрни изготовил не просто опытный образец, построил сразу четыре однотипных паровых дилежанса, которые стали совершать регулярные рейсы между городами Глостер и Челтнем. Перевозить они могли до десятка пассажиров. Чуть позже другую регулярную линию паровых дилежансов наладил другой изобретатель Уолтер Хэнкок. Расстояние в 120 километров паровик преодолевал за 10 часов. Правда, на само движение уходило только 8, а остальное время на заправку бака водой. Этот существенный недостаток изобретатели преодолели очень быстро. Стали прицеплять к дилижансам тендеры с углем и водой, явно взяв пример с железнодорожников. После того, как дилижансы стали возить с собой запасы топлива и воды, их скорость возросла до 80 км в час. Тут уж с ними не могли соревноваться и самые резвые лошади. Теперь владельцы паровозов не могли пожаловаться на недостаток пассажиров. Наоборот, доход шел регулярный и устойчивый. Просто-напросто времена изменились. За несколько лет англичане привыкли к пассажирским поездам, охотно ими пользовались. Никакая самая резвая лошадь не домчит за час из Манчестера в Ливерпуль. А потому больше не боялись и сухопутных безрельсовых паровиков. У них было два безусловных преимущества перед дилежанцами, запряженными лошадьми. Во-первых, скорость у паровиков была в два с лишним раза выше. Во-вторых, в отличие от лошадей, они не знали усталости, не нуждались в отдыхе и овсе. Уголь обходился дешевле овса. Вот тут бы и воскликнуть вслед за Остапом Бендером. «Стальной конь идет на смену крестьянской лошадке!» Увы, дела обстояли не так радужно. Гораздо больший процент прибыли, чем у владельцев конных дилежансов, съедали дорожные пошлины. По тогдашним правилам пошлину брали не только с количества пассажирских мест, но и с количества колес экипажа, невзирая на то, на какой он тяги. А колес у паровиков было примерно вдвое больше, чем у конных дилежансов колеса самого паровика, которых могло быть и шесть, колеса тендеров, да вдобавок гайд. Ничего таинственного в этом термине нет. Классического руля, как у автомобилей более позднего времени, или рычагов, как у паровозов, у паровых дилежансов не было. Управлялись они как раз этим самым гайдом – двухколесной тележкой – вынесенный далеко вперед на длинном дышле, который механик и направлял в нужную сторону, если требовалось повернуть. За колеса гайда тоже требовалось платить пошлину. Но пошлины еще не главная беда. И вновь очередное отступление. На исходе советской власти вышла великолепная кинокомедия «Чокнутые» с целым созвездием блестящих актеров которых как-то еще не было принято именовать кинозвездами, но их и так любили. Николай Караченцев, Ольга Кабо, Леонид Ермольник, Михаил Боярский, Наталья Гундарева, семён Фарада, Виктор Проскурин, Вячеслав Невинный. Сюжет таков. В первые годы царствования Николая I из Австрии приезжает инженер Гесснер, чтобы строить здесь железные дороги. Размер творческой фантазии у инженера широкий. Родную Австрию он полагает слишком маленькой и тесной, и считает, что развернуться в полную силу сможет только на необозримых просторах Российской империи. Отступление в отступление. Сюжет отнюдь не надуманный. В те же времена, что показаны в фильме, примерно по тем же мотивам в Россию перебрались на ПМЖ, Два молодых швейцарца, братья Мозеры. Правда, тогда еще не имевшие к железным дорогам никакого отношения. У них вообще не было никакой профессии. Они просто-напросто достигли совершеннолетия и теперь должны были сами зарабатывать на жизнь. А потому Мозер, батюшка, поступил подобно герою русской сказки, отправляющему выросших сыновей в большую жизнь. Призвал братьев и сказал примерно таковы слова. «Сыны мои милые, сыны мои любезные, вот вы и выросли, пора и самим зарабатывать. Большого дела, в которое я мог бы взять вас компаньонами, сами знаете, у меня нет. Так что придется вам надеяться исключительно на себя самих. Вот только Швейцария наша родная маленькая и тесная». Здесь не заработать как следует, зато не так уж далеко от нас огромная Российская империя, которая сейчас переживает расцвет. Вот там-то человек, если он не глупый и не лодырь, многого может добиться. Вот вам небольшая денежка на дорогу и первое время. Езжайте, хорошие мои, в Россию, в страну больших возможностей. Братья и поехали. А что им еще оставалось? Сначала попробовали заняться земледелием в Поволжье, но не получилось. Исключительно из-за того, что они были швейцарцы. В гористой Швейцарии очень развиты традиции животноводства, а вот с земледельческими обстоит лишь самую чуточку получше, чем на каком-нибудь острове Таити. То ли надоумил кто, то ли сами догадались. Братья Мозеры, получив соответствующее образование, стали инженерами корпуса путей сообщения, те времена занимавшегося главным образом железными дорогами. Инженер корпуса был персоной, приравнен к офицерам, мундирного на манер треуголка с султаном, эпалеты, шпага, самая высокая среди всех других, Государственных ведомств жалования. Уж я-то точно знаю, что это не выдумка, а быль, потому что один из братьев стал моим прапрадедом. В большие люди вышли братья Мозоры и основали самую настоящую фамильную династию, протянувшуюся далеко в будущее. Мой прадед дослужился от простого машиниста до начальника вагонного депо. По чину штатский полковник. Дед всю жизнь проработал железнодорожным инженером. Отец, среди прочего, строил железную дорогу Абакан-Тайшет. И даже меня эта фамильная традиция чуточку зацепила. Я одно время работал в газете Красноярской железной дороги. Согласно правилам МПС, имел какой-то железнодорожный чин. Мелкий, правда, типа Унтера. И право на ношение мундира соответствующими знаками различия. Ладно, что-то я разболтался о личном. Вернемся к инженеру Гесснеру. Получив высочайшее разрешение и отобрав несколько энергичных русских сподвижников, он начинает строить первую в России железную дорогу и моментально обретает богатых и влиятельных врагов в лице хозяев могущественного как мы сказали бы сегодня, концерна, общества, дилижансов и почтовых карет. Моментально смекнув, что этакий новоявленный конкурент в лице железной дороги определенно лишит их скорости огромных доходов, они начинают вредить строительству разнообразнейшими способами, вплоть до закладки мины в карету Гесснера. Все кончается хэппи-эндом шеф жандармов и начальник третьего отделения, активно поддерживая линию начальства в лице царя на строительство железной дороги, собирает у себя хозяев общества, застращивает их как следует, вынуждает отказаться от вредительства и не стоять более на пути технического прогресса. Мало того, заставляет каждого приобрести на приличную сумму акции железной дороги. При этом неожиданно выясняется, что один из владельцев общества хитрован эдакий. Решив не класть все яйца в одну корзину, уже прикупил втайне от компаньонов солидный пакет акций. Фильм мне очень понравился, я его до сих пор иногда пересматриваю. Но в первый раз долго крутил головой по поводу неуемной фантазии сценариста. В Российской империи никогда не было ничего, даже отдаленно похожего на это общество дилижансов и почтовых карет. Перевозка пассажиров велась совсем по другой методике, о которой подробно рассказывать, думаю, нет смысла. Дилижансов в употреблении почти не было, почту главным образом возило государственное почтовое ведомство. До появления широкой сети железных дорог совершенно иначе обстояло с грузоперевозками. Существовало около десятка крупных частных предприятий, главным образом тогдашних дальнобойщиков. По московскому тракту отправлявших в Сибирь и на Дальний Восток обозы в несколько десятков вазов летом или саней зимой. Серьезным конкурентом им стало только в самом конце XIX века Транссибирская магистраль, она же Великий Сибирский путь. Но у лошадников не было ни денег, ни влияния, чтобы конкуренту хоть чем-то помешать. В общем, я сделал заключение. Фильм отличный, но сюжет абсолютно надуманный. И только лет через 15 узнал, что сюжет, собственно, и не надуман вовсе. Нечто, похоже, в самом деле имело место. Но только не в России, а именно что в Англии. Так вот, главной бедой для фирмочек паровых дилежансов — их можно было по пальцам пересчитать, и капиталы там крутились невеликие — стали гораздо более богатые и влиятельные фирмы, владевшие конными дилежансами маршруты которых охватывали всю страну. Люди весьма не глупы, они быстро усмотрели в паровиках при дальнейшем их развитии опаснейшего конкурента, способного, если не полностью лишить прибыли, то значительной ее части. Вообще-то, точно таким же конкурентом для них были железные дороги, но с ними ничего невозможно было поделать. Там очень быстро стали крутиться такие капиталы, и действуют люди столь высокого полета, что лошадники на их фоне смотрелись бледно. И началась прессовка. Для начала лошадники пролоббировали в парламенте закон о значительном увеличении налога на паровые дилижансы. Удар был сильный, но не смертельный. Правики покряхтывали, но продолжали работать, в деньгах не купались, но и в пролете не оставались. Тогда в ход пошел черный пиар. Великолепно освоены уже в те времена. Хорошо проплаченные журналюги организовали массовую кампанию в печати. Писали, что паровые дилижансы приносят вред окружающим постоянным шумом и грохотом как-то изящно обходя тот факт, что паровозы производят шумы не меньше, что паровые котлы крайне опасны потому, что могут взорваться в любой момент, причинив нешуточное разрушение городам и селам. Малейшая неполадка, случившаяся с одним из паровиков, под бойким пером очередного шакала-пера, превращалась едва ли не в Хиросиму. Печатали страшные картинки. Как взрывается паровой дилежанс, и несчастные пассажиры летят по воздуху, словно куклы. В реальности такого никогда не случалось. Чтобы ответить адекватно, владельцы паровых дилежансов были слишком малочисленны, разобщены и слабы. По какой-то неведомой мне причине им не удалось привлечь достаточно крупных капиталов и достаточно влиятельных фигур так, как это сделали железнодорожники. Ну, вот так вот им не свезло. Так что на них продолжали весело оттаптываться. Даже сегодня, вы будете смеяться, находятся люди, которые слепо верят газетам. В первой половине девятнадцатого века таких доверчивых было неизмеримо больше. Это сегодня мы понимаем, что некоторые журналисты, «Боже упаси, не все! Я не собираюсь порочить весь цех, да и сам когда-то отдал журналистике немало времени. Покупаются столь же незатейливо, как девицы по вызову, разве что стоит подороже. А в описываемые времена эта идея еще не проникла в массовое сознание, и очень уж многие печатному слову верили свято». Массированный и агрессивный черный пиар сделал свое дело. Жители деревень, поблизости от которых проходили маршруты паровых дилежанцев, стали перед их проходом заваливать дороги бревнами. Часто и сельчане, и горожане забрасывали камнями пассажиров паровых дилежанцев, а потому все меньше людей стали пользоваться услугами паровиков. И понять их можно. Вот вы стали бы ездить в автобусе, о котором точно известно, что в любой момент на любой точке маршрута его могут забросать камнями или навалить поперек дороги бревен. Вот то и оно. Мало того, лошадники протащили в парламенте закон о дорожных локомотивах, ограничивший скорость паровых дилижансов до 16 км в час» иными словами, лишившие их одного из главных преимуществ перед конными — скорости. Вдобавок к лошадникам примкнули и владельцы железных дорог. Паровые дилижансы не были им такими уж страшными конкурентами, но поди теперь пойми, что за мысли бродили тогда в головах владельцев стальных, впрочем, тогда еще чугунных, магистралей. Именно трудами железнодорожников в 1855 году парламент принял дополнение к закону о дорожных локомотивах, вовсе уж убийственное для этого вида транспорта. За пределами населенных пунктов скорость паровых дилежансов не должна была превышать 6,5 километров, а в самих населенных пунктах ее следовало снижать еще вдвое, так что они двигались медленнее пешехода. Мало того, в городе или деревне перед паровым дилижансом должен был идти специальный человек с красным флагом, большим, видимым издали предупреждение пешеходам и кучерам «Внимание! Опасность!». После этого эксплуатация паровых дилижансов просто-напросто не имела смысла. Кто согласится пользоваться транспортным средством, которые движутся со скоростью пешехода. Фирмы паровиков в поневоле самоликвидировались. Английскому парламенту всегда было свойственно определенное благородство. В 1878 году он значительно смягчил закон о дорожных локомотивах, а в 1896 году отменил его вовсе. Вот только к тому времени во всей Англии Давно уже днем с огнем не найти было ни одного парового дилежанса. С нескрываемым злорадством должен уточнить. Почти так же к концу столетия обстояло с конными дилежансами. Их вытеснили мимолетные союзнички, железнодорожники. Если где и остались конные дилежансы, так это в небольшом количестве где-нибудь в глуши, где прокладывать железные дороги было либо нерентабельно, либо этого не позволяла местность. Но это были уже осколки прежней роскоши, откровенные экзоты. Какое-то время еще существовали частные паровые автомобили, но и они в конце концов проиграли схватку двигателю внутреннего сгорания, неизмеримо более простому в обслуживании, подготовке к поездке и управлении. Вообще пути технического прогресса причудливы и не всегда понятны. Нигде в Европе, кроме Англии, паровые дилежансы так никогда и не появились. Не было никаких законодательных запретов. Но вот не появились и все. Вернемся от техники к политике. В подавляющем большинстве своем грязный. Политика вообще грязное дело но англичане и тут ухитрялись отчебучить что нибудь такое чем оказывались на первом месте с плошьши рядом непочетном отнюдь